Глава сорок первая Настало 5 июня, и Финчли уехали, как и предупреждала Сондра. Но перед отъездом она настойчиво просила Клайда приготовиться к поездке к Крэнстонам на второе или третье воскресенье. Этот отъезд так повлиял на Клайда, что он не мог придумать, что ему делать в ее отсутствии. А тут еще его все больше и больше угнетала та сложность отношений с Робертой, которая требовала теперь, возможно, скорого разрешения. И как раз в это время страхи Роберты и её требования стали такими неотложными и настойчивыми, что он не мог уже больше успокаивать её какими-нибудь выдумками и уверениями, что он что-то подготавливает, чтобы помочь ей. Роберта утверждала, что её фигура, хотя это было больше её воображением, чем действительностью, настолько уже изменилась, что ей невозможно больше скрывать своего положения, и что те девушки, которые работают вместе с ней на фабрике, очень скоро узнают всё. Она больше не может оставаться здесь. Она уже чувствует предварительные боли. Всё это было, конечно, чистой фантазией от нервозности и страха. Клайд должен жениться на ней теперь же, не откладывая, как было решено. Уехать с ней немедленно и пробыть там, пока всё кончится. И она соглашалась теперь, чтобы он оставил её сейчас же после того, как родится их ребёнок, и больше она ничего не будет просить от него никогда, никогда. Но теперь на этой же неделе, никак не позже 15, он должен устроить всё, как обещал. Но это значило, что он должен уехать с Неей раньше, чем он навестит Сондру на 12 озере. Это значило уехать, не повидавшись с Сондрой. А кроме того, он хорошо знал, что он совсем не скопил, как утверждал, необходимой суммы, чтобы сделать всё то, на чём она настаивала. Правда Роберта сообщила ему, что у неё есть сбережения, больше 100 долларов, и что после того, как они поженятся, эта сумма может помочь им справиться с необходимыми расходами. Но он не мог ни о чём думать, кроме того, чем это грозит ему. Он должен отправиться куда-то вместе с ней, искать какую-то работу, чтобы поддержать её, насколько он сможет. Какая жалкая, несчастная перемена, гибель всех его блестящих мечтаний. И всё же напрягай свой мозг, он для своего спасения не мог придумать ничего лучшего, как убедить её поехать на некоторое время домой. Он доказывал, по его мнению, чрезвычайно умно, что ему нужно ещё несколько недель, чтобы подготовиться к отъезду. Несмотря на все свои усилия, как он её уверял теперь, он всё ещё не скопил той суммы, на которую надеялся. Ему нужно по крайней мере ещё 3 или 4 недели, чтобы пополнить сумму, которая будет нужна им при их отъезде отсюда. Он намекал ей, что у него будет полтораста или 200 долларов, сумма в её глазах очень большая, тогда как в действительности у Клайда было отложено только 40 долларов, которые он мечтал изтратить на некоторые необходимые покупки в связи с предполагаемой поездкой на дачу к Сондре. Но чтобы придать ещё больше убедительности просьбе об её отъезде, он прибавил, что ей нужно немного приготовиться к предстоящей перемене в её судьбе. Разве она не хочет перед свадьбой несколько освежить и улучшить свой гардероб? Она могла бы и потратить на это, если не все свои сбережения, то часть их. Положение Клайда было такое отчаянное, что он не останавливался даже перед такими советами. И Роберта, удивлённая его вниманием и раньше совершенно не предполагавшая делать какие-либо покупки, теперь согласилась на новую отсрочку и подумала, что действительно ей необходимо сшить себе несколько платьев с помощью своей сестры и портнихи, которая иногда давала советы её сестре. Анна решила, что ей нужно сшить себе одно или два приличных платья. Может быть, одно из серой тафты, она видела такое в кинематографе. В этом платье она может венчаться, если Клайд сдержит своё слово. Дополнить это платье она предполагала изящной маленькой серой шёлковой шляпой с розовыми или ярко-красными вишнями. И кроме того, сшить себе дорожный костюм из синей саржи, который с коричневыми башмаками и коричневой шляпой сделает из неё изящную невесту. то обстоятельства, что эти приготовления означали новую отсрочку и лишние расходы, опасения, что Клайд может не жениться на ней, а также то, что этот предполагаемый брак в сущности для них обоих мучительное и мрачное событие, не могло всё же заставить её думать о браке даже теперь иначе, как о таинстве, как о чём-то полном очарования и романтичности. И как ни странно, даже теперь, несмотря на свои натянутые отношения с Клайдом, она продолжала смотреть на него так же, как смотрела и раньше. Он был Гриффиц, юноша, принадлежавший к высшему обществу, хотя и не богатый. Один из тех брак, с которым для девушки в её положении и даже для многих выше её, был радостью и гордостью. Он мог отказываться жениться на ней. Он мог доставлять ей страдания, но всё же он был не заурядным человеком. Он единственный, с которым она была бы безмерно счастлива, если бы он хоть немного любил её ещё. Но всё же когда-то он любил её, а говорят некоторые мужчины, так она слышала от своей матери, после того как родится ребёнок, чувствуют опять привязанность и нежность к матери своего ребёнка. Как бы там ни было, хоть на короткий срок, она всё же будет вместе с ним. Он поможет ей пережить этот тяжёлый кризис, он даст имя её ребёнку и поможет ей, пока она не устроится так или иначе. На этом плане она и остановилась, хотя не без сомнения и страдания, потому что видела, как равнодушен к ней Клайд. Так в таком настроении через 5 дней Роберта уехала домой в Билц, предварительно предупредив родителей, что она приедет на 2 недели шить себе одно-два платья и отдохнуть немного, потому что чувствует себя не совсем хорошо. И Клайд проводил её до фонда. А в это же время Сондра писала ему весёлые записки с дачи на 12-ом озере о том, что она уже начинает ждать его приезда. Голубая вода, белые паруса, Теннис, гольф, верховая езда, катание на автомобиле. Она всё уже устроила с бартиной, как говорила. И поцелуй, поцелуй, поцелуй.